эпилог. Сади. В предсмертных снах я слышала рыдание Кевы. Он был напуган, и с каждой слезой его чувства вливались мне в душу. Я пробовала его любовь, как мед, стекающий с ложки. Его горе водоворотом влекло меня в темное море. Потом его гнев обжег меня, как взорвавшаяся звезда. Я тоже боялась. Я не молилась с самого детства и мало задумывалась о том, куда после смерти пойдет душа. Сказать по правде, я не верила в загробную жизнь, как и вообще в то, что когда-нибудь умру. И даже если лад была настоящей, я никогда не нуждалась в ней. До того дня, когда меня решили забросать камнями. Барзак, куда после смерти попадают все души, оказался не таким, как я его себе представляла. Святая заговорила со мной, пока я лежала в водяном пузыре, который парил над миром. Не над одним, а над бесконечным каскадом миров. Из всех этих миров души плыли в барзак и обратно, как пузыри всплывают на поверхности моря. Святая сказала мне, что я вернусь, хочу я этого или нет, что я уже возвращалась тысячу и один раз и каждый раз в другой мир, новой каплей, но на сей раз вернусь в тот же. Я буду жить в том же теле, с теми же воспоминаниями и заботами. Я не соединюсь с качающимся бесформенным морем, которое мерцало и бурлило в небе над Барзаком. Святая рассказала мне о нашей победе, о завоевании Кастани, но ничего не говорила о Кеве. Тогда появилась полоска красного света. Она покачивалась надо мной, как веревка, и уходила в туннель, наполненный светом звезд. И я тянула за эту нить, пока не вырвалась из капли воды и не попала в пылающую дыру. Возникло еще тысяча красных нитей, и каждая шла в своем направлении. Я не понимала, за какую из них тянуть, куда она меня занесет, в какой мир, в какое перерождение. Пока не услышала рыдания Кевы, пока его чувства не шевельнулись во мне, пока его любовь не потянула меня домой. И я очнулась с металлическим вкусом во рту. Я чувствовала себя, как только что выкованный меч, Я находилась в зале со стенами из песчаника, стояла голой перед женщиной, на голове у которой была подобна короне восьмиконечная звезда. «Ты никогда в меня не верила», — сказала она. Все это ощущалось единым мгновением. Мне в голову попал камень Ираклиуса, я умерла, ушла в барзак, вернулась и вот стою здесь. Все это одно мгновение, промчавшееся сквозь душу. «Кто ты?» Та, что вернула тебя обратно. Ее красные глаза напомнили о золотом павлине с рубиновыми глазами в тронном зале отца. Я убивала и была убита, сражаясь за свою страну, а ты лишь старалась сделать так, чтобы мне снова пришлось убивать и умирать ради этого. Я прикрыла грудь трясущимися руками. И вместо того, чтобы ждать от меня благодарности, хотя бы дай одежду. Я сделаю кое-что получше. Она указала на два сундука, один с изящными бронзовыми узорами, и другой простой, деревянный. Прежде чем выйти за дверь, она добавила, «Выбор всегда был за тобой». Внутри деревянного сундука лежало забадарское кожаная одежда и хлопковое белье, которое идеально мне подошло. Уже одеваясь, я услышала его голос. Кева в смежной комнате разговаривал сам с собой. об башмаках?» Я бросилась из комнаты в зал из песчаника с потолком, достойным гиганта. Куда я попала? Я не стала это обдумывать и толкнула деревянную дверь в комнату, откуда слышался голос Кевы. При виде его я сразу оттаяла. Он выглядел болезненным и худым, но его объятия были теплее, чем одеяло из конской шкуры в морозный день. Кева сказал, что хочет что-то мне показать, взял за руку и повел вверх по лестнице, на балкон с видом на город, высеченный в горах. На зелтурию. На горизонте темнота предвещала песчаную бурю, но солнце еще грело мне плечи, а теплый ветер развивал волосы. «Уедем», — сказала я Кеви. «Куда?» «На остров Рупат. Есть блинчики с улитками». Кева усмехнулся. «Мы далеко от моря. Тогда пора в дорогу». Его светлые волосы совсем истончились и стали похожи на солому. Не стоило настаивать на путешествии, пока к нему не вернутся силы. Я была мертвой, но сейчас я здоровее его. Я ничего не знала о том, что ему пришлось перенести в мое отсутствие, и что случилось после того, как его схватил Ираклиус. И все же я не хотела терять ни минуты на прошлое, на все страдания, которые мы пережили. Я уже умерла за свою семью, за свое племя и за страну, и не собиралась умирать снова. «Я никуда не уеду отсюда, Сади». Он не смотрел мне в глаза. «Я обещал посвятить себя служению Лат в обмен на твою жизнь». «Нет, ты уже достаточно послужил. Ты проливал кровь за многих хозяев. Плюнь на свое обещание». «Я не могу бросить вызов Богу». «Разве не это мы только что сделали? Разве не Бог воскресил Ираклиуса? И все же мы справились?» «То был Бог зла. Они все зло. Они хотят, чтобы мы топили друг друга в крови и ради чего?» «Ради молитв, оставшихся без ответа?» Моя молитва была услышана. На этот раз на нее ответили. Кева смотрел на меня, и на его глазах заблестели слезы. «Я потерял всех, кого любил. Когда-нибудь ты состаришься, и мне придется смотреть, как ты умираешь. Я знаю, что не вынесу этого. Я чуть не разрушил город, чтобы снова тебя увидеть. Вот почему мне нужно отстраниться, как магу. Мне нужна фана. Я покачала головой. Ты помогал мне стать храброй. Теперь позволь помочь тебе не сделать глупость. Когда я умру в следующий раз, то хочу, чтобы ты оплакал меня, а после ушел и полюбил другую. И если ты проживешь десять тысяч лет, и даже если ты увидишь конец времен, не трать свою жизнь на мертвых. Фана — это смерть. Он мрачно улыбнулся. Моя смерть. Я выбираю ее, чтобы ты могла жить. «Будь счастлива и свободна, Сади! За нас обоих!» Кева меня обнял, как будто в последний раз. Я оттолкнула его, потом притянула к себе и поцеловала. Та красная нить света, которая возвратила меня домой, текла между нами, соединяя в одно целое наши души. Я прошептала ему на ухо. «Я люблю тебя, Кева!» Он сжал мою руку и прошептал. «Я буду вечно тебя любить!» Мы целовались, не в силах остановиться. И вдруг перед нашим балконом возникла лодка, плывущая сама по себе. Мы с Кевой смотрели на нее растерянно, как и всегда. — И ты проделал такой долгий путь, — сказал Кева невидимому джинну, несущему лодку. — Серьезно? — Надеюсь, ты говоришь правду. Он обернулся ко мне. — Оказывается, у меня есть месяц, прежде чем я начну служить. Кева перелез через перила и прыгнул в летучую лодку. Он протянул мне руку. Мы посмотрели мир. Мы путешествовали по островам Пелемей и восхищались там утопавшими в грязи гигантскими каменными головами, а после вместе с потомками колдунов плясали рядом с ними в свете неполной луны. Потом нас рвало от блинчиков с улитками в Рупате и от вонючих сыров в Джизии. Потом мы ели еще. Неделю мы пробыли в окрестностях Кандбаджара, столицы Аланьи, обшаривая пальмовые леса в поисках мифического Симурга. Джин Кевы клялся, что видел его. Жаль, что не нашли. Тогда мы отправились в Хариджак, город в джунглях Кашана, поплавать под каскадом водопадов и понырять за лавандовыми жемчужинами. Я с завистью признаю, что Кева нашел самую яркую и большую. Гумонг, железный город в шелковых землях, стал нашей следующей остановкой. Его дворцы с железными башнями были отлиты из стали подводной горы. Мы наблюдали за звездами с самой высокой башни. За месяц мы успели так много, что большинству не успеть за тысячу и одну жизнь, но в основном мы безумно любили друг друга. За несколько дней до начала вечной службы Кевы мы полетели на окраину Димаскара в дом старика, который жил возле моря. Я не видела, чтобы Кева плакал с тех пор, как мы нашли его закапывающим тела в том лесу, Но когда отец его обнял, он непрерывно рыдал, пока не разомкнулись объятия. Я думала об отце и матери, и о забодарах, о том, как жестоко было позволить им горевать, и все же вернусь ли я когда-нибудь к ним. И разве смерть не освободила меня от всех страхов? Я наблюдала, как Кева смеется сквозь слезы, когда отец шутливо хвалил его за то, что он похудел, и меня сокрушала тяжесть грядущей разлуки. Сколько жизней, — отмерено Кеви, — как эгоистично я была, думая, что достаточно умереть один раз. И все же он сделал это, чтобы я могла быть свободной. Когда улыбающийся старик и его сын подошли ко мне, я тоже улыбнулась, чтобы сдержать слезы прощания. Текст читал Кирилл Головин